Он не спешил давать согласие, ибо однажды уже обжегся. Марк-графы не внушали ему доверия, казалось, кто-то из них пытается проверить его преданность императору. Уйдя с головой в обдумывание всевозможных планов, Ростислав не забывал о здоровье жены. Она вновь запретила пускать его к себе, ее посещал лишь тот старик с жиденькой бородкой и ветхой сумой. Князь часто встречал его на каменной лестнице замка, но не было времени обменяться хоть парой слов. Тревожное лето уже покатилось под гору, словно сорванное ветром яблоко. Когда дверь столовой открылась, и на пороге показалась улыбающаяся, изменившаяся до неузнаваемости супруга. Желанное чудо произошло. Старик столь искусно свершил свое дело, что Ростиславу просто не верилось, не будь он свидетелем, никогда бы не поверил, что существует человеческая сила, способная воскрешать из мертвых. Обрадованный и изумленный князь встал и пошел навстречу жене. Бунтовщики приближались к стольному городу. Борис приказал запереть крепостные ворота и позвать к себе старейшин ста родов, которые, согласно древней традиции, должны были находиться вокруг правителя. В тронный зал явились всего сорок восемь, остальные пятьдесят два присоединились к мятежникам. Кафхан Петр посчитал дважды, но от этого их больше не стало. Среди них не было ни одного чистого. Потрясенный князь постиг истину. Нет, он не был ханом и князем болгар. Болгары бросили его, с ним остались лишь те, кто понял ограниченность древних законов государства. Борис закусил губы и сжал дрожащие от гнева кулаки. Верные баилы богоины, тарканы и баритарканы молча стояли в зале. Каждый смущенный жестокой правдой углубился в свои мысли. «Спасибо вам за верность!» — князь сказал эти слова, срывающимся от волнения голосом. Все видели, как заходили у него желваки. Затем князь высоко поднял меч рукоятью вверх, отчего он стал похож на крест. «Завтра вечером мы пойдем против невежества и глупости, чтобы защитить наш новый закон. Горе тому, кто встанет на нашем пути!» «Готовьтесь! Заплатить за добро добром, за зло злом!» Повелев каждому вооружить своих людей и разместить их в назначенных местах вдоль рва и на стенах, Кафхан Петр закрыл Великий Совет. Дозорные часто сообщали новости о передвижении мятежников. Мужчины из 52 родов возглавили их, чтобы повезти настольный город. «Кони! Поднимали вдали клубы пыли!» Щиты и копья поблескивали в косых солнечных лучах. Мятежников было много, они шагали в разброд, лес копий, мечей и вил создавал впечатление, будто люди идут на козьбу. Никто не подозревал о ловушке, осмелев от того, что их так много, они двигались словно стадо, готовые снести любую преграду. Вожаки еле сдерживали их, упрашивали подождать воинов из дальних областей, привыкших к боевому порядку. Борис вместе с кафханом поднялся на крепостную стену. Все поле со стороны шумана было черно от людей. Хану стало не по себе. Неужели это те, кого он с таким трудом спас от голодной смерти? Те, ради кого навлек на себя ненависть знати, разрешив им охотиться на ее землях и в ее лесах. Древнее знамя, победоносный конский хвост, развивалось вдали над этим людским морем, И нистовые крики о возмездии Тангры летели к небесам. Жрецы шли в первых рядах. Высоко поднималось пламя жертвенного огня, и визг жертвенной собаки достигал ушей князя. День был на исходе. Лучи закатного солнца окрашивали головы людей и копья в багровый цвет, и столпотворение внизу выглядело кровавым и страшным. Это божье знамение. Что, светлейший княже? — спросил Кавхан. — Все это внизу. Князь повернулся и по старой привычке три раза сплюнул. Оба углубились в свои мысли, а они были нерадостными. Кавхан думал о своем жизненном пути. Разве плохо ему жилось в Старом Анголе? Его отец, глава рода иоан Иртхитуин, сызмало обучил сына добывать кусок хлеба мечом и храбростью, а у молодца и голова была толковой. Так, по крайней мере, считали его близкие. Сколько раз доходило до пограничных стычек с кочевыми племенами, и всегда он умел угомонить их то словом, то взяткой. Не хотелось проливать кровь своих людей. Надо было беречь их для будущего решительного сражения, когда все силы понадобятся в борьбе с венграми или воинствующими племенами, привыкшими грабить и опустошать соседние земли. Вообще там, на передней линии, было хорошо. А теперь, став кафханом, он замарает свой меч кровью знатных болгарских родов. В сущности, он сам остался прежним или стал другим? Имя у него не болгарское, никто не называет его Агланом, кроме первой жены. Всем больше нравится Петр, да и сам кафхан быстро привык к новому имени. Кем был тот Петр, апостол, он узнал всего несколько дней назад. От княжеской сестры Феодоры. Значит, Петр — краеугольный камень римской церкви, а он, кавхан, — болгарской? Ведь он ничего не знает ни о религии, ни о Боге, которому служит. Впрочем, надо ли знать, теперь он должен спасать столицу от простолюдинов и рабов, от тех, кто не желает добра своему князю. Ведь если они ворвутся сюда, то не простят его, что бы он им ни говорил, просто потому что он — брат ханской жены. Не пощадят, растопчут его даже те, кого он спас от голодной смерти, добившись того каравана с хлебом. Возможно, они потом и пожалеют. В мире ведь так водится. Сожаление наступает после содеянного зла. Петр тоже жалеет о том, что согласился стать кафханом именно в это тяжелое для государства время. Но назад возврата нет, и нечего больше об этом раздумывать. С гор спустился легкий вечерний ветерок, из за далеких хребтов выползли черные тучи, заходящее солнце окунуло в них лучи раз, другой, и вот уже погасли красные и оранжевые огни, поглощенные, задушенные тучами, а они двинулись дальше и овладели всем пространством между горами и небесным куполом. Чтобы прогнать наступающий мрак, мятежники разожгли костры, Где-то запищала волынка, вокруг костров пошли пляски, дикое веселье взбудоражило землю. Огненная стрела взвелась в небо и, очертив дугу, упала в толпу. Только пьяные могли зря растрачивать стрелы, которые одна за другой взлетали в небо, описывая высокие огненные дуги. И Борису вдруг показалось, что вернулись мартовские праздники его детских дней, когда ребятня, гремя пустыми деревянными горшками, Прогоняла змей и ящериц, собирала мусор в кучи и разжигала большие костры, через которые все прыгали, веря, что это к здоровью. А на рассвете в небо взмывали огненные стрелы. Парни метали их во дворы будущих жен. Девушки прятались за плетнями, стараясь разглядеть сквозь щели обладателей стрел. Борис не знал, что станет теперь с этими дедовскими праздниками. Спроси он у сестры, может, и получил бы ответ, но, правду сказать, сейчас ему было не до праздников. Костры в поле полыхали, карабкались по холмам и исчезали во мраке, как падающие звезды. Лишь бы войска в крепостях не спутали сигнальный огонь с каким-нибудь большим костром. Борис и Ирдиш Илья вроде предусмотрели все, но мало ли что бывает, они зажгут сигнальный огонь... когда утихнут бесовские крики, и опьяневшие усталые мятежники свалятся у костров. Именно тогда княжеский огонь запылает в небе, и горе, о горе им! В этих последних мыслях крылась злость, и Борис испугался самого себя, ведь он старался владеть собой в самые тяжкие мгновения, стремился не поддаваться чувствам. Так поклялся он давно, после первого урока. когда было задето его честолюбие властелина. С высокой стены князь осматривал темное поле, ров и табуны, спрятанные за рвом, чтобы они не попали в руки мятежников. Лежащие около коней коровы вдруг привлекли его внимание. — Отправь кого-нибудь к Феодоре. Пусть приготовит свечи. Много свечей. Взять из часовни и другие. Она знает. Мы тоже пошлем им стрелы. Они запомнят их. Принесли свечи. и Борис велел прикрепить их к коровьим рогам. Когда зажжется сигнальный огонь, надо будет зажечь и эти свечи и пустить коров в поле, в стан спящих бунтовщиков. Все сделали так, как было велено, и все произошло так, как предусматривали. Они разбили мятежников, взяли в плен множество простолюдинов и рабов, только знатных почти не брали в плен. Собрали бедноту на месте табунов между рвом и крепостной стеной, под стражей верных князю воинов. В поле валялись трупы, у жестокости свои законы, и Борис не сумел долеть жажду мести. Он приказал уничтожить все 52 рода вместе с женщинами и детьми.